Глава 19. На канале. Конькобежный сезон начался необычно рано. И кроме наших мальчиков, по льду каталось много народу. День был такой погожий, что мужчины, женщины и дети решили повеселиться в праздник и толпами устремились на каналы из ближайших и дальних окрестностей. Святой Николас, очевидно, вспомнил о любимом развлечении своей паствы. Всюду мелькали сверкающие новые коньки. Целые семьи катились в Харлем, Лейден или соседние деревни. Лед, казалось, ожил. Бен заметил, как прямо держались и легко двигались женщины, как живописно и разнообразно они были одеты. Модные костюмы, только что прибывшие из Парижа, красовались среди полинявших, изъеденных молью нарядов, послуживших двум поколениям. Шляпы, похожие на ведерки для угля, обрамляли веснущатые лица, сияющие праздничной улыбкой. Лопасти накрахмаленных кисейных чепчиков хлопали по румяным щечкам, пышущим здоровьем и довольством. Меха окутывали белоснежные шейки. Скромные платья развивались на ветру, а лица их хозяек раскраснелись от быстрого бега. Короче говоря, здесь можно было наблюдать самую причудливую, порой даже комическую смесь одежд и лиц, какую только может создать Голландия. Здесь были и лединские красавицы, и рыбачки из прибрежных деревень, и женщины-сыроварки из гауды, и чопорные хозяйки красивых усадеб с берегов Харлемского озера. То и дело встречались седовласые конькобежцы, морщинистые старухи с корзинами на голове и пухленькие малыши, которые катились на коньках, уцепившись за платье матерей. Некоторые женщины несли на спине грудных младенцев, крепко привязанных яркой шалью. Приятно было смотреть на них, когда они грациозно мчались или медленно скользили мимо, то кивая знакомым, то болтая друг с другом, то нежно нашептывая что-то своим закутанным малюткам. Мальчики и девочки гонялись друг за другом, прячась за одноконными санями, высоко нагруженные торфом или бревнами и осторожно проезжавшими по отведенной им полосе льда, отмеченной знаком «Безопасно». В спокойных глазах величавых красивых женщин сверкало веселье. Время от времени с быстротой электрического тока Проносилась длинная вереница юношей, причем каждый держался за куртку товарища, бежавшего впереди него. А порой лед трещал под креслом какой-нибудь разряженной старухи, знатной вдовы или жены богатого бургомистра. Красноносые, с колючими глазами, эти дамы казались пугалами, изобретенными старым дедушкой Морозом, для устрашения оттепели, грозящие его каткам. Кресло на блестящих полозьях тяжело скользило по льду, нагруженное ножными грелками и подушками, не говоря уже о самой старухе. Заспанный слуга толкал кресло вперед, не оглядываясь по сторонам, весь поглощенный своим делом, а его хозяйка бросала грозные взгляды на арабу визгливых сорванцов, неизменно сопровождавших ее вместо телохранителей. Что касается мужчин, они казались воплощением безмятежного удовольствия. Некоторые были одеты в обычное городское платье, но многие имели очень своеобразный вид. Они были в коротких шерстяных куртках с большими серебряными пряжками и в широчайших штанах. Бену они казались маленькими мальчиками, которые каким-то чудом внезапно выросли и были вынуждены носить одежду, наспех перешитую их матерями. Он заметил также, что почти все катившие мимо него мужчины держали в зубах трубки, которые пыхтели и дымили, как паровоз. Трубки были всевозможных сортов, от самых обыкновенных глиняных до самых дорогих, пенковых, оправленных в серебро и золото. У некоторых головки имели форму каких-то необычайных фантастических цветов, голов, жуков. и всяких других предметов. Другие были похожи на цветы голландской трубки, вьюнка, растущего в американских лесах. Изредка попадались красные трубки и очень часто белоснежные. Но больше всего ценились трубки, которые постепенно приобрели темно-коричневый оттенок. Чем гуще и бархатистее был этот оттенок, тем, разумеется, больше ценилась сама трубка. как доказательство того, что хозяин добросовестно обкуривал ее, сознательно посвятив этому труду свои зрелые годы. Какая трубка не возгордится, если ей приносят такую жертву? Некоторое время Бен скользил молча. Здесь столь многое привлекало его внимание, что он почти забыл о своих спутниках. Он смотрел на буера, лодки на полозьях, мчавшиеся по огромному замёрзшему Харлемскому морю, точнее озеру, которое было теперь хорошо видно с канала. У буеров очень большие паруса, относительно больших размеров, чем у обыкновенных судов, а корпус поставлен на треугольную раму с остальным полозом на каждом углу. Основание треугольника служит опорой для носа лодки, а противоположная ему вершина выдается назад, за корму. Буэром управляют при помощи рулей, а движения их замедляют тормозами. Каких только буиров здесь не было. От маленьких грубо сколоченных латчонок, управляемых мальчуганами, и до больших красивых судов, набитых веселыми пассажирами, с командой из опытных матросов, которые с очень важным видом и с величайшей точностью брали рифы Лавировали и правили рулем, не выпуская изо рта своих коротеньких трубочек. Некоторые буэра, алиповато раскрашенные и позолоченные, щеголяли яркими вымпелами на верхушках мачт. Другие, белые, как снег, с раздутыми ветром, безукоризненно чистыми парусами, напоминали лебедей, подхваченных неодолимым течением. Бену, следившему издали за одним таким лебедем, даже послышался с той стороны жалобный, испуганный крик. Но мальчик вскоре понял, что звук этот исходит от чего-то более близкого и гораздо менее романтичного. Оказалось, что один буэр, мчавшийся в полусотни ярдов, пустил в ход тормоза, чтобы не столкнуться с санями, груженными торфом. На канале буэра, как правило, встречаются редко, И их появление обычно вызывает немалую тревогу среди конькобежцев, особенно робких. Но сегодня казалось, будто все буера в стране поплыли, или точнее заскользили в разных направлениях. И на канале их тоже было немало. Бен восторженно любовался этим зрелищем, хотя не раз вздрагивал при стремительном приближении острокрылых неудержимых лодок, вечно грозивших неожиданно шарахнуться вправо или влево. Кроме того, ему приходилось напрягать всю свою энергию, чтобы не столкнуться с пробегавшими мимо него конькобежцами и помешать крикливым малышам сшибить его санками. Один раз он остановился посмотреть, как мальчишки делают во льду прорубь, готовя словить рыбу острогой. И только он собрался снова тронуться в путь, как вдруг сам, того не заметив, очутился на коленях у какой-то старой дамы, кресло которое налетело на него сзади. Старуха взвизгнула, слуга, толкавший кресло, предостерегающе зашипел. Но спустя секунду Бен извинялся уже перед пустым пространством, негодующая старуха была далеко впереди. Однако это казалось лишь маленьким несчастьем в сравнении с тем, которое грозило ему теперь. Огромный бойер мчался на всех парусах по каналу, И Бен чуть не окаменел при мысли о своей неминуемой гибели. Буэр был у него за спиной. Мальчик увидел позолоченный нос, услышал окрик шкипера и свист длинного бушприта, пронесшегося над его головой. На миг осле поглохо мел, но, открыв глаза, понял, что вертится на одном месте в нескольких ярдах позади громадного руля, похожего на конек. Буэр пронесся едва не задев его за плечо. Но все таки Бен спасся. Он спасся и уже знал, что снова увидит Англию. Поцелует милые лица отца, матери, Роби, Дженни, молниеносно промелькнувшие перед ним одно за другим. Громадный бушприт как бы запечатлел эти образы в его душе. Бен понял теперь. как горячо он любит своих родных. Быть может, это помогло ему равнодушно отнестись к брани окружающих, которые, видимо, подумали, что если мальчик чуть не погиб, значит, он бесспорно скверный мальчишка и заслуживает немедленной головомойки. Ламберт выругал его. «Я уж думал, тебе конец пришел, растяпа! Что ж ты не смотришь, куда бежишь? Мало тебе усаживаться на колени ко всем старухам, Ты еще бросаешься под полозья каждого встречного буйра, как индусы под колесницу джагернаута. Будешь зевать по сторонам, придется нам отдать тебя на попечение, Анс Пожалуйста, не отдавайте, промолвил Бен с шутливым смирением. Но, заметив, что у Ламберта побелели губы, добавил в полголоса. Мне кажется, Ван Моунен, что в один этот миг я успел передумать больше, чем за всю свою жизнь». Ламберт не ответил, и некоторое время мальчики катились молча. Вскоре они услышали слабый звон далеких колоколов. «Слушай», — проговорил Бен, — «что это такое?» «Это куранты», — ответил Ламберт. «Вон в той деревенской церковке подбирают колокола». «Ах, Бен, послушать бы тебе колокольный звон в новой церкви в Делфте!» «Вот это звон!» Там около 500 колоколов с очень мягким звуком, а звонарь — один из лучших в Голландии. Но это тяжелый труд. Говорят, звонарь прямо-таки изнемогает и, отзвонив, сразу же ложится в постель. Колокола там, видишь ли, соединены с чем-то вроде клавиш, похожих на клавиши рояля. А ногами приходится нажимать на целый ряд педалей. Когда звонарь звонит в быстром темпе, Он весь дергается, точь-в-точь, точь, как лягушка, пригвождённая шпилькой. «Как тебе не стыдно?» — возмутился Бен. Питер к тому времени исчерпал весь свой запас анекдотов о Харлеме и, так как делать было больше нечего, пустился вместе со всеми тремя спутниками догонять Ламберта и Бена. «Англичанин неплохо бегает», — сказал Питер. он не уступит и чистокровному голландцу. Обычно Джон и Були, когда они на коньках, имеют довольно жалкий вид. «Эй, вот вы где, ван Моунен! А мы уже и не надеялись, что нам выпадет честь снова встретиться с вами. От кого это вы удирались такой поспешности? «От вас, улиток», — отрезал Ламберт. «А вас что задерживало?» Мы разговаривали и, кроме того, постояли немного, чтобы дать передохнуть поту. «Похоже, что он выбивается из сил», — сказал Ламберт в полголоса. В эту минуту красивый буэр с распущенными парусами и развивающимися вымпелами неторопливо скользил мимо них. Палуба его кишела детьми, закутанными до подбородка. Были видны только их улыбающиеся личики, обрамленные цветистыми шерстяными шалями. Они хором пели песню в честь святого Николаса. Мелодия, начатая в разброд, скоро была подхвачена сотней голосов, и, окрепнув, зазвучала красиво и стройно. Покровитель мореходов, добрый друг, ребят! Мчится вдаль под парусами, юный наш отряд. Николас, Николас! Голоса звучат, Мы несемся в день морозный, воды под льдом, друг, ты близко? Друг, ты слышишь, мы тебе поем. Николас, Николас, мы тебя зовем. Солнце яркое весною, весь растопит лед. Если в сердце светит солнце, юность не уйдет. Николас, Николас, старость не придет. Весел, счастлив, благодарен, юный наш отряд. Наставления и подарки Он принять был рад. Николас, Николас, щедрый друг ребят.